4. Влиянье Мари Пауны было одно, влияние, которому подчинялась Маслова. Оно происходило от того, что Маслова полюбила Мари Пауну. Другое влияние было влияние Симонсена. И это влияние происходило от того, что Симонсен полюбил Маслову. Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей.

В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою. Одни люди в большинстве случаев пользуются своими мыслями как умственной игрой, обращаются со своим разумом как с мыховым колесом, с которого снят передаточный ремень, а в поступках своих подчиняются чужим мыслям, обычаю, преданию, закону. Другие же, считая свои мысли главными двигателями всей своей деятельности,

Почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему только изредка, и то после критической оценки следует тому, что решено другими. Такой человек был Симонсен. Он всё проверял, решал разумом, а что решал, то и делал. Решив ещё гимназистам, что нажитое его отцом, бывшим интендантским чиновником, нажито нечестно,

Он объявил отцу, что состояние это надо отдать народу. Когда же отец не только не послушался, но разбранил его, он ушёл из дома и перестал пользоваться средствами отца. Решив, что всё существующее зло происходит от необразованности народа, он, выйдя из университета, сошёлся с народниками, поступил в село учителем и смело проповедовал и ученикам, и крестьянам всё то, что считал справедливым, и отрицал то, что считал ложным.

Его арестовали и судили. Во время суда он решил, что судьи не имеют права судить его, и высказал это. Когда же судьи не согласились с ним и продолжали его судить, то он решил, что не будет отвечать и молчал на все их вопросы. Его сослали в Архангельскую губернию. Там он составил сибирские религиозные учения, определяющие всю его деятельность. Религиозные учения это состояло в том, что всё в мире живое, что мёртвого нет.

что все предметы, которые мы считаем мёртвыми, неорганическими, суть только части огромного органического тела, которое мы не можем обнять, и что поэтому задача человека, как частицы большого организма, состоит в поддержании жизни этого организма и всех живых частей его. И потому он считал преступлением уничтожать живое. Был против войны, казни и всякого убийства не только людей, но и животных. По отношению к браку

У него была тоже своя теория, состоявшая в том, что размножение людей есть только низшая функция человека, высшая же состоит в служении уже существующему живому. Он находил подтверждение этой мысли в существовании фагоцитов в крови. Холостые люди, по его мнению, были те же фагоциты, назначение которых состояло в помощи слабым, больным частям организма.

Он так и жил с тех пор, как решил это, хотя прежде юноша и предавался разврату. Он признавал себя теперь так же, как и Марию Павловну, мировыми фагоцитами. Любовь его к Катюше не нарушала этой теории, так как он любил платонически, полагая, что такая любовь не только не препятствует фагоцитной деятельности служения слабым, но ещё больше воодушевляет к ней. Но кроме того, что нравственные вопросы он решал по-своему,

Он решал по-своему и большую часть практических вопросов. У него на все практические дела были свои теории. Были правила: сколько надо часов работать, сколько отдыхать, как питаться, как одеваться, как топить печи, как освещаться. С этим вместе Симонсон был чрезвычайно робок с людьми и скромен. Но когда он решал что-нибудь, ничто уже не могло остановить его.

Вот этот-то человек и имел решительное влияние на Маслово тем, что полюбил ее. Маслова женским чутьем очень скоро догадалась об этом, и сознание того, что она могла возбудить любовь в таком необыкновенном человеке, подмило ее в своем собственном мнении. Нихлюдов предлагал ей брак по великодушию, потому что было прежде, но Симонсон любил ее такой, какой она была теперь.

И любил просто за то, что любил. Кроме того, она чувствовала, что Симонсон считает ее необыкновенной, отличающейся от всех женщин и имеющей особенные высокие нравственные свойства. Она хорошенько не знала, какие свойства он приписывает ей, но на всякий случай, чтобы не обмануть его, старалась всеми силами вызвать в себе самые лучшие свойства, какие только она могла себе представить. И это заставляло ее стараться быть такой хорошей.

Какой она только могла быть! Началось это еще в тюрьме, когда при общем свидании политических она заметила на себе особенно упорный, изпод нависшего лба и бровей взгляд его невинных, добрых темно-синих глаз. Еще тогда она заметила, что этот человек особенный и особенно смотрит на нее, и заметила это невольно поражающее соединение в одном лице суровости, которую производили торчащие волосы и нахмуренные брови.

детской доброты и невинности взгляда. Потом в Томске, когда ее перевели к политическим, она вновь увидала его, и несмотря на то, что между ними не было сказано ни одного слова, во взгляде, которым они обменялись, было признание того, что они помнят и важны друг для друга. Разговоров значительных между ними и потом не было, но Маслова чувствовала, что когда он говорил при ней, его речь была обращена к ней.

И что он говорил для нее, стараясь выражаться как можно понятнее. Особенно же сближение их началось с того времени, как он пошел пешком с уголовными.